Кру-пру-кру. -кру -кру. Вдруг ни с того, ни с сего забормотал Малинин себе под нос. Вспомнил, вспомнил, пчелки такие маленькие, скры-кры-скры. -скры. С этими словами Малинин как-то странно закачался и стал валиться на бок. Скры, кры, скры, скрыльями. -скры